Глава 35.1 «Люди, которых мне нужно защитить. Часть 2». Что привело вас сюда? Кто-то окликнул Яна. На этот раз это был не юноша, а мужчина средних лет. Судя по виду, именно он заведовал делами этой мастерской. «Стоит ли мне продемонстрировать свой статус мага и потребовать немедленной встречи с главой мастерской?» Поразмыслив, Ян решил не делать этого. Он пришел совершить крупную сделку, каждое его действие сразу станет поводом для сплетен в мастерской. Он ведь пришел не просто купить какую-нибудь дешевую безделушку, а значит, ему лучше произвести на инженеров хорошее впечатление. Чтобы добиться этого, лучше объявить о своем титуле архимага немного позже. Поступив так, будет куда проще заставить инженеров не распускать о нем лишних слухов. «Я пришел сюда, чтобы купить кое-что из ваших изделий». Какие именно изделия вас интересуют? В первую очередь я хочу посмотреть на шары связи. А, тогда прошу сюда. Управляющий провел я на полке, где были выставлены низкоуровневые шары связи разных цветов. Это были самые простые и широко распространенные модели, которыми обычно пользуются для связи между этажами. У вас есть другие? Есть, их качество выше, но и цены довольно высоки. Я ищу те шары, которые используются на постах связи. Услышав это, управляющий магазин усомнился в своих ушах. С остальными инженерами было так же. Все они покосились на Яна. Что, черт возьми, говорит этот мальчишка, он с ума сошел? Вы в взглядах прямо читались эти слова. Впрочем, они не ограничились только взглядами. «Пф, какой смешной придурок! Какого черта он там хочет купить? Эй, Вэнс, чего стоишь? Иди живо, помоги нашему охренительному богатому клиенту!» Их голоса были полны насмешки, возможно, не отреагировали слишком бурно, но это была совершенно естественная реакция, ничего другого. Такие шары были невероятно дорогими. «Хватит, это грубо!» Только управляющий сохранил свои манеры. Естественно, он тоже не особо верил, что этот мальчишка может позволить себе шар связи высшего качества. Но все же он носил одежду дворянина. «Я извиняюсь, но шар, который вы хотите, довольно трудно будет приобрести. Это невозможно?» «Нет, это не так. Но, во-первых, вы, вероятно, не сможете позволить себе это. Более того, вам потребуется разрешение от башни слоновой кости. Тогда я покупаю». Сохраняя полную уверенность, Ян поставил свой сумку на пол. Похоже, на вся была набита деньгами. «Давайте». Но даже если сумка выглядела набитой доверху, этого все равно вряд ли хватит. Даже если там сплошь золотые монеты, это все равно будет недостаточно, чтобы купить шар связи высшего качества. Разве что он захочет купить осколки разбитого шара. Он даже не слушает. Управляющий начал испытывать раздражение. Он уже дважды практически прямым текстом сказал Яну, что тот не сможет себе этого позволить. Более того, этот мальчик даже не вел себя как дворянин. Он решил просто выставить мальчишку вон. «Эх, господин, как я уже сказал вам!» Начал управляющий раздражен тоном Несмотря на это, Ян начал открывать сумку. Я не знаю, сколько у вас там золотых монет, но этого будет все равно недостаточно. Это не золотые монеты. Чтобы купить шар связи самого высшего качества, а... Ян высыпал содержимое прямо на пол полмастерской. И это не были золотые монеты. Вместо этого там были драгоценности, чуть ли не в миллион раз дороже обычных золотых монет, если считать по весу. Не только простые инженеры, но и самоуправляющий совсем растерялся, не зная, что сказать. Если поначалу не верили своему шам, то теперь настало время не верить глазам. Это вообще происходит на самом деле? Это драгоценности. Что? Что? наивысшего качества но наивысшего в качестве действительно не было никаких сомнений только некоторые драгоценности заслуживали такого статуса драгоценности созданные при помощи маны обычным драгоценностям было не сравниться с ними даже человек совершенно не разбирающийся в драгоценных камнях мог ощутить эту разницу в них было все уникально форма красота идеальная твердость этого буде недостаточно управляющий начал поспешно считать недостаточно за шар связи высшего качества он так и не мог решить трудно было вот так посчитать стоимость этой груды драгоценностей. И что самое главное, он даже не знал точной стоимости пары шаров связи высшего качества. У него был недостаточный статус, чтобы продавать их. Эээ, это... Однако в любом случае, теперь были совершенно ясны две вещи. Этот мальчик перед ним не был простым глупцом, и он явно не пришел в эту мастерскую, чтобы дурачить их. Он на полном серьезе пришел в их мастерскую, чтобы купить шары связи. «Не, не могли бы вы подождать немного? Я не могу вот так принять решение о продаже». «Должно быть так. Все-таки это была сделка высшего масштаба». Ян серьезно кивнул. Ш «Шеф!» Спустя некоторое время остальные инженеры несколько нервно приветствовали появление некоего человека. Это был мужчина средних лет. Должно быть, это и был сам Трам. «Черные волосы». У Трамма были черные волосы, это было довольно редким случаем для этого континента. В его прошлой жизни Ян даже не подозревал об этом, поскольку к тому моменту трам уже успел посидеть. И теперь Ян был действительно удивлен этим, пока что было одно из самых занимательных открытий в этом его путешествии во времени. Прошу прощения. Трамм внимательно изучил драгоценный камни, он должен хорошо разбираться в них. Хм. Трамм, по-видимому, удивился, что камни настоящие, взглянув на Яна, он заговорил. Стоит начать с того, что средства связи высшего уровня не могут быть проданы безнадежно разрешения башни Слоновой Кости. И в большинстве случаев они этого не позволяют. Дело даже не в цене. Их практически невозможно продать. То, что он сказал, было правдой, за исключением постов связи, которые были установлены при прямом посредничестве королевской семьи, члена башни Слоновой Кости высших дворян, управляющих провинциями. Большинство людей не могли приобрести их. Они даже не знали об их существовании. Более того, в отличие от более распространенных частных шаров связи, они требовали невероятного количества маны, чтобы можно было управлять ими. Поэтому распространение этого товара было строго ограничено. Более того, я знаю лишь несколько людей богатых торговцев, которые могли бы позволить себе купить их. Поэтому я прошу вас идентифицировать себя. Похоже, вы выступаете посланником от какого-то влиятельного лица. Но если ваш хозяин не заслуживает доверия, я вынужден буду рассматривать эти драгоценности как краденые. Похоже, транс с подозрением отнесся к происхождению этих драгоценностей. На самом деле, честно говоря, они и впрямь были украдены у кого-то сокровищами. Однако Яну не хотелось признавать это. К счастью, у него был надежный титул, который заслуживал доверия. «Вначале я предоставлю вам все нужные доказательства. И что это значит?» Вместо ответа Ян сделал легкий жест в воздухе. Вскоре драгоценные камни, рассыпанные по земле, начали левитировать. Очевидно было, что это была сила магии. Магия. Выглядела как довольно простая магия, вот только заклинание левитации само по себе вовсе не было таким уж простым. Напротив, это была высокоуровневая магия. И Трамп прекрасно знал это. Как инженер техномагии, он знал большую часть теоретической магии. Возможно ли, юный мальчик вроде Яна, очевидно, должен еще только ожидать поступления в Академию Магии. Ну или, по крайней мере, должно было пройти еще немало лет до его выпуска оттуда. И все же, он уже владеет магией столь высокого уровня. На Умтраму пришла только одна личность, подходящая по такие условия. Всего несколько дней назад башня слоновой кости объявила о появлении нового архимага, самого молодого за всю историю, Яна Пейджа. Заявляли, что ему всего 12 лет. «Так ты...» «Думаю, ваши догадки верны. Что?» Неожиданно Трамп перепугался так, словно увидел перед собой настоящего призрака. «Прошу, простите мне мою грубость. Обычно башня использует в качестве посыны для подобных заказов молодых магов низшего класса. Даже главному инженеру совсем не просто вот так напрямую повстречать архимага. Они оставались просто таинственными личностями, от имени которых поступали заказы и разрешения. Прошу, простите нас. Что за катастрофическая ситуация тут сложилась? Не просто маг, а архимаг. Что он делает здесь, в их материалах?